Глава 18. Камеры выглядели как маленькие черные шашки. Она почти не ощущала их веса, когда держала в руке. Размером они были с ноготь, и их едва ли можно было различить невооруженным глазом, если установить на стене. Лен вернула камеры в коробку и сунула ее в карман. Задув свечу, найденную в железной коробке под кроватью Рикарда, она вышла наружу и закрыла за собой дверь. Уже стемнело, хотя только перевалило за пять часов. Но исходивший с неба слабый свет позволял ей довольно быстро идти по змеившимся между разномастными домишками тропинкам. Она перешла поднимавшуюся к спортивному комплексу дорогу и, продолжив путь под прикрытием последней линии халуп, в конце концов остановилась за бочкой с компостом. У одной из опор моста виднелся слабый свет. Кто-то стоял и курил рядом. Огонек сигареты едва освещал лицо. Но в любом случае ей удалось понять, что это был не тот человек, которого она заметила на том же месте несколько дней назад. Сейчас там находилась девушка, внешне напоминавшая ученицу гимназии. У них явно хватало людей. Ей стало интересно, где они набирали столь молодых волонтеров. Вряд ли ведь в Седермальме. Выйдя из тени, она пошла по газону, спускавшемуся к ее дому. Стоявшая под мостом девушка вздрогнула, заметив движение, и, похоже, засуетилась, обнаружив, что это была Лин, возвращавшаяся к себе. Она специально распустила волосы, чтобы ее сразу узнали, и явно направлялась к деревянному темно-красному строению, возвышавшемуся за забором. Ее белокурые локоны приобрели серебристый оттенок, когда развивались на ветру в свете луны. Ей требовалось не более пяти минут. Никто не смог бы добраться сюда за столь короткое время, если они действительно планировали избить ее тоже. Прятавшаяся под мостом девица отошла за опору, но теперь свет от мобильника выдавал ее. «Следить ей явно в новинку», — подумала Лин. Она понимала, что едва ли кто-то в одиночку решится на нападение. Взамен девица, судя по всему, рьяно вызывала подмогу. или просто докладывала о случившемся. Лин открыла калитку и проскользнула в царившую во дворе темноту. При этом она постаралась не попасться на глаза Альме, сидевшей у окна главного здания усадьбы с чашкой кофе. Лин предупредила ее, что уедет на время, поэтому не хотела смущать пожилую женщину своим внезапным появлением, особенно когда потом она собиралась исчезнуть снова. Наблюдавшая за домом девчонка не могла видеть, чем она занималась. Только знала, что она вернулась, и это тоже входило в ее план. Она работала быстро и закрепила одну из микрокамер у лампы над входом. Потом другую на торце дома, так, чтобы в ее поле зрения попадало все пространство перед входной дверью. Затем она осторожно открыла ее, вошла внутрь и прикрепила последнюю камеру на черную люстру в гостиной. Ее объектив смотрел прямо на дверь. Теперь осталось только все проверить, и, включив мобильник, она открыла приложение с программой наблюдения. Угол обзора камеры оказался просто невероятным, если учитывать ее крошечный размер. Она видела себя в любой точке комнаты, когда ходила по ней. Однако экран потемнел, стоило ей выйти наружу, потому что установленная внутри камера при этом сразу выключилась. Потом он замигал снова. как только включилась следующее, когда она оказалась в радиусе действия сенсора, спрятанного у наружного светильника. И снова картинка получилась с хорошим разрешением, которое обеспечивал светосильный объектив. Она откалибровала экран, убрала телефон и заперла дверь, а потом снова удалилась через забор с тыльной стороны дома и исчезла среди расположенных выше домишек. Остановившись перед бунгало Рикарда, она прислушалась И огляделась, но не заметила ни малейшего движения. Никто не следил за ней. Трудно было поверить, что она находилась в центре крупнейшего города Швеции. Да и не в текущем столетии. Силуэты соседних халуп едва виднелись в слабом лунном свете. Они хаотично теснились на склоне, кое-где чуть ли не налезая друг на друга. С ветки высокого ясеня за ней наблюдал махноногий сыч, не сводя с нее своих черно-желтых глаз. Его голова, казалось, была посыпана сахарной пудрой. И все равно он выглядел столь же представительно, как и филин, которого она видела перед своим домом на тант Гатен примерно месяц назад. Как ни странно, она не слышала шума машин со стороны моста лилель Так что единственным доказательством, что сейчас начало 21 века, пожалуй, мог служить лишь яркий свет над холмом Тантобергат. Его источником являлось галогенное освещение открытой спортивной арены Синкенсдам. Она совсем недавно проходила мимо нее и невольно испытала хорошо знакомое ощущение, обычно возникавшее, когда хоккейные болельщики хора морали на трибунах: лишь сегодня я силен, лишь сегодня я здоров. «Я так долго ждала этого дня», — подумала она, открыла дверь, достала компьютер и зажгла свечу на письменном столе. В кладовке она нашла банку равиоли в томатном соусе. Свет стеариновой свечи выхватывал из темноты ровную площадку, находившуюся за окном, и небольшой участок обшарпанного забора, ограждавшего землю Рикарда. Она ела прямо из банки и одновременно открыла крышку ноутбука. В квадрате в правом углу экрана все еще шла трансляция с веб-камеры, которой ей удалось подключиться в офисе Скрытой правды» на Агре в Турегатен. Она отодвинула пустую банку в сторону и развернула картинку на весь экран. Ничего нового, как и когда она проверяла ее в последний раз. Ранее она также посмотрела календарь. Никаких встреч не было намечено в ближайшее время, только рутина. А значит, фабрика троллей, находившаяся по другую сторону веб-камеры, все шесть ее сотрудников... неотступно сидевших у своих клавиатур, трудились, не покладая рук, стараясь наполнить сеть содержимым, которое могло бы обосновать их человеконенавистническую картинку мира. Черно-белую, согласно которой приближавшийся конец света мог произойти когда угодно. Если только их работодателям из Ульф а. С. не удастся повернуть вспять развитие событий и вернуть Швецию в прошлое, в 50-е годы. Или в воображаемую сельскую идилию 19 столетия. Пожалуй, во времена Шведской империи или даже в эпоху викингов. Похоже, создание кликабельных заголовков давалось им нелегко. Сотрудник, находившийся прямо перед взломанным лин-компьютером, выглядел усталым. Он отклонился назад, и его лицо оказалось прямо в фокусе камеры. Она шарашенно уставилась на экран. Псевдоним Нордман ей раньше не приходилось слышать, однако человек, использовавший это имя пользователя, оказался знакомым. Она видела его на фотографиях из материалов расследования инцидента около С.И.Б. Банка, случившегося в ноябре. Манфред Рихтер. Неухоженные, сальные, светло-коричневые волосы. Блестящее от пота лицо. При свете компьютера украшавшие его красные прыщи прямо бросались в глаза. На нем была та же самая одежда, как и во время видеоконференции с датчанами, но тогда он постоянно держался в тени. На грязно-белой футболке под мышками четко выделялись темные пятна пота. Пустые пакеты из-под чипсов, кучи валявшиеся на его письменном столе, явно не помогли ему взбодриться. Она подумала, что он скоро сдастся и пойдет домой. И наложит на себя руки, хотя на последнее вряд ли стоило надеяться. Она поднялась и подошла к мойке, вскипятила воду и бросила в нее заварочный шарик. Запах чая сразу распространился по комнате. Она обхватила двумя руками чашку и почувствовала, как тепло начало возвращаться в ее окоченевшие пальцы. Наконец они устали. Она наблюдала на экране, как редакция скрытой правды опустела. Она включила вайпер и проверила, какие последние действия Манфред производил на своем компьютере. Он просматривал множество сообщений, пресс релизов и. Новостей. Кто-то с именем пользователя «Вот он» прислал ему мейл, одобрявший нападение нацистов на манифестацию Шведской ассоциации сексуального просвещения против материнской смертности, состоявшуюся пару дней назад. Лин удивленно покачала головой, что плохого могло быть в желании уменьшить количество женщин, умиравших при родах. Белые женщины тоже ведь, наверное, рисковали жизнью, рожая детей. В другом опубликованном сообщении одобрительно отзывались о патриотах, организовывавших нападение на библиотеки, отказывавшиеся принимать газету «Свободные времена». Художественный редактор проиллюстрировал его фотографией рыдающей библиотекарши. И это явно считалось очередной славной победой так называемых «Друзей Швеции» над ужасной политкорректной Швецией. Проверив кейлоггер, она не обнаружила ничего, указывавшего на общение с зданий. Удивившись, заглянула в корзину. Восстановила удаленные материалы. Ничего. Неужели они и не предпринимали дальнейших шагов по итогам встречи, состоявшейся несколько дней назад? Не отправляли никаких отчетов и не запрашивали дополнительных инструкций? Ей не удалось найти ни малейшего подтверждения того, что они недавно сидели вместе. Лин сделала глоток чая. тепло разлилось по телу она уставилась на экран что-то здесь не сходилось она вошла в почту множество писем но ни одного касавшегося дании афа или кого-то из лиц засветившихся в расследованиях с которыми она помогала рикарду и эрику ни слова об эльве антоне или ком-то другом известном ей хотя бы по имени хотя ничего такого она в принципе не ожидала увидеть Скорее надеялась найти зашифрованные письма, которые могли бы привести к Дании через адресную строку. Но ничего подобного тоже не было. Она продолжила поиски. Ничего в папке для удаленных писем. Она уже собиралась отключить вайпер, но передумала и кликнула по пустой папке для черновиков. В ней оказалась еще одна папка с названием «Общение». Она кликнула по ней. Там хранились неотправленные мейлы, расположенные в хронологическом порядке. Всего десяток. Остальные ушли к адресатам. Или там ничего другого и не было. Похоже, скрытая правда, чтобы никто не мог читать их переписку, пробовала новый метод общения с Ульф АЭС. И в таком случае они на шаг отставали от АФА. Об этом ей намекнул Каспер из их отделения в Копенгагене, когда они виделись в ноябре. Несмотря на всю простоту системы, она никогда раньше не слышала о ней. Чтобы посторонний не смог познакомиться с сообщениями, до которых обычно было легко добраться, когда они отправлялись в путь по сети, Каспер придумал надежный способ связи. Они использовали его при планировании своих акций, и он сводился к тому, что задействованные в них лица заходили на вновь созданный электронный адрес по паролю. Потом они открывали папку «Черновики» и читали там сообщения или сохраняли в ней свои собственные послания, никогда не уходившие к адресату. Вся переписка происходила через нее, и ничего не покидало сервер. В результате ничего нельзя было перехватить. И таким образом вся планируемая акция организовывалась через пустую на вид папку. Лина отодвинула в сторону чашку с чаем, подвинула к себе блюдце с земляными орехами, вероятно, еще осенью оставленными на столе, и рассеянно пожевывала их, изучая обнаруженное послание. Строка тема на всех пустовала, но реплики в них шли одна за другой, как сообщение в чате. Она смогла прочитать, когда чане одобрили некую акцию. Они никак не называли ее и не вдавались в подробности, но, насколько она поняла, речь шла о засаде, устроенной группой АФА в Тюресе. Дата, по крайней мере, совпадала. В другом мэле обсуждалось в деталях, что должно было произойти в Гетеборге перед зданием, где синдикалисты проводили свой форум. Однако бомба, позднее взорвавшаяся там, открытым текстом не упоминалась. Несколько писем касались нападений на лагеря беженцев, в которых Торсланда, похоже, уделялось особое внимание. Она продолжила изучение писем. В двух последних обсуждались меры безопасности и контратаки в связи с националистической манифестацией в Гетеборге, запланированной через неделю. Она скопировала эти материалы и переправила их к себе на почту. Однако даже в этой своей тайной переписке нацисты избегали говорить о вещах, которые подтверждали бы их причастность к преступлениям. Все нюансы, скорее всего, уточнялись каким-то иным способом. С помощью с гарантией непрослушиваемых телефонов. Приличные встречи. Никакие имена не назывались. Но в любом случае у нее все могло получиться. Даже если на это требовалось время. Ей же удавалось добиться успеха раньше. Она колебалась несколько мгновений, но в конце концов приняла решение. Речь ведь шла о благом деле. Лин вздрогнула, когда задребезжало окно. К счастью, это просто ветка ударила по нему под дуновением ветра, а вовсе не какой-то наркоман Фомкой. Она вошла в закрытую компьютерную сеть Королевского технологического института. Тот самый мощный серверный парк, который обычно помогал ей обеспечить нужную пропускную способность, когда она тестировала системы шифрования для своего исследования, сейчас мог пригодиться ей снова. Прошел почти год с тех пор, как ей пришлось злоупотребить доверием института в последний раз. Пусть тогда никто и не обнаружил незаконного вторжения. Она кликнула по иконке Solar Wines, и запустила поиск. «Рикард возьмет меня под свою защиту, если кто-то в службе безопасности заметит, что произошло», — подумала она. По крайней мере, она надеялась на это. Колонки зеленого текста быстро росли и мерцали в едином ритме. Она встала и довольно потянулась. Экран, казалось, жил собственной жизнью, абсолютно не независевшей от всего происходившего вокруг. Не имело смысла ждать, пока программа пройдет через VPN-тоннели. Ей могли понадобиться часы, чтобы, просканировав все подсети и их маски, найти правильную нотацию CIDR и проверить, не делалось ли каких-либо изменений во временной отметке, прежде чем она, наконец, выполнит свою задачу. В случае удачи, Лин рассчитывала получить IP-адрес того, кто утвердил нападение на дом в Тюресё. Потом Рикард смог бы связаться с датской полицией и добыть нормальный адрес и имя этого человека. Она открыла дверь, вдохнула холодный воздух и покосилась в сторону смотровой площадки, видневшейся выше на склоне холма. Ей оставалось только надеяться, что члены группы «Burnt Out Punks», занимавшиеся там в машине сексом несколько лет назад и разрушившие одну из расположенных ниже халуп, случайно нажав на ручной тормоз, не болтались поблизости снова. Она кликнула адрес электронной почты Каспера на мобильнике и, зашифровав информацию о встрече в Гетеборге, украденную из почтового ящика «Скрытой правды», отправила ему сообщение. Отделение АФА в Неребро знало, что им делать с этим материалом. «В чем дело?» — подумал Манфред. «Что-то ему не понравилось». Его бросило в жар. Он нервно покосился на своих коллег по «Скрытой правде». Но они занимались собственными делами. Он проверил сообщение в папке с черновиками снова. Отметка, указывавшая, что их не читали, исчезла. Кто-то ознакомился с последними сообщениями. Даже если это казалось невозможным. Поскольку они находились в секретном почтовом ящике, доступ к которому имели только он и отправители. Никто другой в скрытой правде не знал этот электронный адрес и не мог залезть сюда. Все послания предназначались только ему. Он кликнул по папке с сетевыми протоколами, не обнаружил ничего странного. Никаких подозрительных поисков брешей в системе или попыток вражеского вторжения. Никаких процессов, указывавших на то, что кто-то заходил в почту. Никаких следов взлома. Это вызывало удивление, учитывая их систему защиты. Датчане считали свои Брандмауэры непроницаемыми. На него нахлынули сомнения. Им следовало исключить любые риски. Приближалась большая манифестация. Она не могла провалиться. Ничто не должно было помешать ее успешному проведению. Они видели в ней шанс показать, насколько сильными стали, возможность достигнуть еще большего и продемонстрировать традиционным медиа, что молчаливое большинство находилось на их стороне. Не те, кто жил в Садермальме и попивал соевый латте в кафе, пока оплачиваемые по черному уборщицы наводили порядок в их находившихся поблизости квартирах. С помощью манифестации они надеялись достучаться до трудяг из маленьких городков, пригородов и сельской местности, на которых никто не обращал внимания десятилетиями, тогда как политики, как курица с яйцом, носились с беженцами и раздавали им направо и налево виды на жительство. Людям, приезжавшим в страну паразитировать на ее благосостоянии, в то время как шведским пенсионерам приходилось жрать собачью еду, чтобы выжить. Эта система медленно, но верно двигалась к своему краху. Если не остановить такое развитие событий. Геттаборгская демонстрация отводилась роль первого и очень важного шага нового наступления. В сети и на улице. Ее успех требовался всем словно воздух. Как крепким уличным бойцам, так и тем, кто сражался, сидя за столом. Вроде него. Он зашифровал сообщение на мобильнике и отправил. Ответ от Амида из здания пришел через 10 минут. Он расшифровал его. Отдел безопасности не обнаружил никаких следов вторжения. Брандмауэры в порядке. Никто извне не проникал в систему, иначе мы сразу же получили бы сигнал тревоги. Защита обновлялась на прошлой неделе. Вы проверили камеру? У него создалось ощущение того, что, по мнению Амида, он ошибался. Но он не сомневался в своей правоте. Кто-то проник к ним и прочитал сообщение. «Камера», — прочитал он снова. веб камера?» Потом до него дошло. «Камера наблюдения!» Он скосился назад в сторону кухоньки офиса. Она находилась там над шкафчиком, но своим углом обзора охватывала всю комнату. «Татчане имели в виду, что кто-то проник к ним в офис?» Он ухмыльнулся. «И как такое могло случиться?» Уличную дверь здания запирали на ночь. Их помещение тоже. Шанс для постороннего попасть внутрь почти равнялся нулю. И в таком случае они, наверное, увидели бы следы проникновения. Он подошел к Яльмару, сидевшему в другом конце комнаты. Именно он отвечал за камеру. «Ты проверял записи видеонаблюдения в последнее время?» — поинтересовался он. Яльмар удивленно посмотрел на него. «Я делаю это каждый понедельник», — сказал он. «Почему ты спрашиваешь?» «Надо убедиться кое в чем. Ты не мог бы проверить последнюю неделю как можно быстрее?» Яльмар пожал плечами и кликнул по папке с записями. Они были рассортированы по дням и часам. «Чего начнем?» Манфред показал на понедельник. Яльмар начал прокручивать запись в ускоренном режиме. Ничего необычного. Час сменялся часом. Так они дошли до вторника. На экране Манфред видел, как сотрудники ходили по офису или сидели перед своими компьютерами. Потом свет погас, когда последний из них покинул помещение. Ноутбуки стояли неподвижно, и никто не двигался в комнате. Потом он остолбенел от неожиданности. Снаружи в коридоре появилась тень. Манфред кликнул по клавиатуре и перевел воспроизведение в нормальный режим. Он проверил время. Чуть больше половины седьмого, четыре дня назад. Никто не должен был находиться там тогда. Силуэт человека с капюшоном на голове остановился напротив их стеклянной двери. Нормального роста, одетый во все черное, он стоял так, что его лицо находилось в тени. Виднелся слабый свет от мобильника. Неизвестный возился с замком. Скорее ковырялся в нем, чем пытался взломать. Сначала у него, похоже, ничего не получалось. Ну потом он поменял инструменты, вроде бы дело пошло. Внезапно дверь открылась. Человек проскользнул в комнату, а затем стоял неподвижно несколько секунд. Вероятно, проверял, нет ли какой-то опасности. Манфред беспомощно наблюдал, как события развивались дальше. Неизвестный подошел к одному из ноутбуков и открыл его. Потом он переместился к другому столу и наклонился к веб-камере его собственного компьютера. Развернулся и окинул взглядом комнату. судя по всему, прикидывая, что попало в объектив. Сейчас капюшон съехал в сторону, и он сразу узнал того, кто прятался под ним. Линстоль. Столь. Белокурые волосы выглядывали наружу. Ребяческое лицо. Он почувствовал чуть ли не физическую боль, наблюдая, как она вставила флешку в его компьютер. Злоба захлестнула Манфреда. Он подумал, что Амид будет в ярости. Вся информация об их компании внезапно оказалась доступной врагу. Все материалы, касавшиеся их планов и стратегических замыслов, находившиеся в его ноутбуке, возможно, уже похитили и переправили Афа. Или их потом могли отправить в полицию или какому-нибудь известному журналисту. Пьер Нав Клейну или Янни Юсефсон, например. Хотя одного того факта, что сама Лин Столь получила доступ ко всему этому, хватало. Он был хорошо осведомлен о случаях, когда она нападала на них раньше. о том, чем все закончилось для Патриотического фронта. Йоргена Кранца и Микаэля Каскинена. Возможно, она приложила руку к обыскам в офисе «Скрытой правды» в мае прошлого года и у «Ульф А.С. в ноябре. И сейчас она вернулась. В наихудший из возможных моментов. Он хотел отвести глаза в сторону, но его взгляд словно приклеился к экрану. Он увидел на записи, как Лин повернула его ноутбук и, подойдя к столу, стоявшему в центре помещения, за которым они обычно проводили свои совещания, села за него. Она кликнула по своему мобильнику. Он напряг зрение. Сначала ему не удалось ничего различить. Потом, когда контуры, сидевшие за столом Лин, появились на экране ее телефона, он понял, что она каким-то образом активировала его веб-камеру. Та снимала все происходившее в офисе, подчиняясь чужой воле. И ее объектив смотрел прямо на то место, где они сидели во время видеоконференции с Данией, состоявшейся несколько дней спустя.